982 ночь. Когда же настала 982 ночь, она сказала: "Дошло до меня у счастливый царь, что Ибн Фадиль сказал: "Подождите меня, пока я схожу туда и вернусь к вам". И я оставил их, я шел, пока не дошел до ворот этого города, и я увидел, что это город удивительно построенный и диковинно расположенный, и стены в нем высокие, а башни укрепленные, И дворцы возвышаются, и ворота его сделаны из китайского железа, украшены расписаны и ошеломляют разум. И я вошел в ворота и увидел каменную скамью, и там был человек, который сидел на ней. И на руке у него была цепочка из желтой меди, а на цепочке четырнадцать ключей. И я понял, что этот человек привратник города, а в городе четырнадцать ворот. И я приблизился к этому человеку и сказал: "Мир с вами", но он не ответил на мое приветствие. И я пожелал ему мера второй раз и третий, но он не дал мне ответа. И я положил ему руку на плечо и сказал: "Эй ты, почему ты не отвечаешь на приветствие? Ты спишь или глухой? Или не мусульманин, что отказываешься ответить на приветствие?" И человек не ответил мне и не шевельнулся. И я всмотрелся в него и увидел, что он каменный. "Поистине это удивительное дело", воскликнул я. "Вот камень, которому придан облик сына Адама, и ему не хватает только речи". Я оставил его и вошел в город и увидел человека, который стоял на дороге. И подошел к нему и всмотрелся в него и увидел, что это тоже камень. И я стал ходить по площадям этого города и всякий раз, как видел человека, подходил к нему и вглядывался в него, и оказывалось, что это камень. И я прошел мимо одной старой женщины, на голове которой была связка одежды, приготовленной для стирки, и приблизившись к ней, вгляделся в нее и увидел, что она из камня. И связка одежды у нее на голове тоже каменная. А потом я пошел на рынок и увидал масленника. И весы его были поставлены, и перед ним, были всякие товары, сыр и другое, и все это было каменное. И я увидел, что все торговцы сидят в своих лавках, а люди одни стоят, другие сидят, и увидел мужчины, женщины, детей, и все они были каменные. И Я вошел на рынок купцов и увидел, что всякий купец сидит в своей лавке. И лавки полны всевозможных товаров и все они из камня, но только материи, подобны ткани паука. И я стал рассматривать эти материи, и всякий раз, как я брал в руки одежду из материи, она превращалась у меня в руках в развеянную пыль. Я увидел сундуки и, открыв один из них, нашел в нем золото в мешках. И взял мешки в руки, и они растаяли у меня в руках, а золото не изменилось, и осталось как было. Я взял его сколько мог, И стал говорить себе, если бы мои братья были со мною, они бы, наверное, взяли этого золота вдоволь, и мы бы воспользовались этими сокровищами, у которых нет обладателей. А потом я вошел в другую лавку и увидел, что там еще больше золота, но не мог уже взять больше, чем взял. Я пошел с этого рынка на другой рынок, и оттуда еще на другой и так далее, и видел всяких тварей разных по виду, и все они были каменные. Даже собаки и кошки были из камня. И я пошел на рынок ювелиров. И увидел там мужчин, сидевших в своих лавках. и Их товары лежали перед ними. Часть их была у них в руках, а часть в корзинках. И когда я увидел этого повелитель правоверных, я бросил бывшее со мной золото и взял ювелирных изделий, сколько мог снести. Я вышел с рынка ювелиров на рынок торговцев драгоценностями и увидел, что купцы сидят в своих лавках, и перед каждым из них корзина, наполненная всякими драгоценностями. Я алмазами изумрудами, бадахшанскими рубинами и прочими камнями всевозможных родов, а владельцы лавок были каменные. И тогда я бросил бывшие со мной ювелирные изделия и взял столько камней, сколько мог нести. И я жалел, что со мной не было братьев, которые могли бы взять этих камней сколько хотят. И я ушёл с рынка драгоценных камней и прошел мимо больших ворот, расписанных и украшенных различными украшениями. А за воротами были скамьи, и на скамьях сидели евнухи, воины, телохранители, солдаты и судьи, и они были одеты в самые роскошные одежды, но все они были каменные. И когда я прикоснулся к одному из них, одежды осыпались с его тела, точно ткань паука. И я вошел в эти ворота и увидел дворец, которому нет подобного в постройке и прекрасном расположении. И в этом дворце я увидел приемную залу, наполненную вельможами, визирями, знатными людьми и эмирами. И все они сидели на скамеечках, и были каменные. И я увидел престол из червонного золота, украшенный жемчугом и драгоценностями. И на нем сидел человек в роскошнейших одеждах, на голове которого был венец Хосроев, украшенный дорогими камнями, которые испускали лучи точно лучи дневного света. И подойдя к нему, я увидел, что он из камня. Потом я направился из этой залы к дверям гарема. И войдя туда, увидел диван женщин, и в этом диване я увидел престол из червонного золота, украшенный жемчугом и драгоценностями, и на нем сидела женщина-царица, на голове которой был венец, окаймлённый дорогими каменьями, и ее окружали женщины, подобные лунам, которые сидели на скамеечках и были одеты в роскошнейшие одежды, выкрашенные в разные цвета. И тут же стояли евнухи, сложив руки на груди, как будто они стоят, чтобы прислуживать. И этот диван ошеломлял смотрящих. Так много было в нем украшений, диковинного убранства и великолепных ковров. В нем висели самые яркие лампы из прозрачного хрусталя, и в каждом из хрустальных котелков был бесподобный яхонт, цену которого не покрыть деньгами. И я бросил о повелитель правоверных то, что было со мной, и стал собирать эти камни и поднял их сколько мог. И я не знал, что мне взять, а что оставить. Так как увидел, что это место подобно сокровищу из сокровищ какого-нибудь города. И затем я увидел маленькую дверь, за которой была лестница, и войдя в эту дверь, поднялся на сорок ступенек и услышал, что кто-то читает Коран нежным голосом. И я пошел на этот голос и дошел до двери комнаты. И тогда я увидел шелковую занавеску, украшенную золотыми шнурками, на которых были нанизаны жемчуга, кораллы, яхонты и куски изумруда. И драгоценные камни сияли на них, как сияют звезды. Голос слышался из-за этой занавески, и подойдя к занавеске, я поднял ее, и передо мной предстала разукрашенная дверь дворца, смущающая мысли. Я вошел в эту дверь и увидел дворец, подобный сокровищу на лице земли, и в глубине его девушку, подобную сияющему солнцу посреди безоблачного неба. И она была одета в самые роскошные одежды и украшена самыми лучшими, какие бывают драгоценностями. При этом сама была дивно красива и прелестна, стройная, соразмерная, изящная, и совершенная, с тонким станом, тяжкими бедрами и слюной, исцеляющей больного и томными веками, и как будто ее имел в виду в своих словах сказавший: "Привет ее стану под одеждой сокрытому, и розам в садах лонит ее расцветающим, как будто Плеяды на челе ее светятся, а прочие звезды на груди в ожерелье. Когда б в водианию оделась она из роз, плоды ее тело, листья роса окровавили б. Когда б в море плюнуло, а море соленое, поистине слаще меда вкус моря б сделался. А если б сошлась она со старцем на костыле, поистине мог бы он льва ярво разорвать. И Абдалахыбны Фадиль продолжал: "О, повелитель правоверных, когда я увидел эту девушку, меня охватила любовь к ней. И я подошел к ней ближе и увидел, что она сидит на высокой скамеечке и читает книгу Аллаха Великого Славного по памяти из глубины сердца. А голос ее точно скрип ворот Рая, когда их открывает Ридван, и слова, выходя из ее уст, рассыпаются, как драгоценные камни. А лицо ее дивно прекрасно, красиво и блестяще, как сказал о подобной ей поэт о волнующей языком своим и свойствами. Все сильнее во мне и любовь к тебе и привязанность. Только два свойства любящих расплавят всех Дауда, звуки и лицо Иосифа. И когда я услышал звуки ее голоса при чтении великого Корана, а мое сердце читало в ее чарующих глазах привет по слову Владыки Милосердова, я запутался в словах и не мог хорошо ее приветствовать. Мой разум и слух были ошеломлены, и я стал таким, как сказал поэт: Любовь потрясла меня, и речи лишился я. И встан я вошел, чтоб кровь спасти от пролития. И речи хулители я слушал лишь для того, чтобы страсть свою высказать любимой в словах моих. И затем я набрался стойкости против ужасов любви и сказал ей: "Мир тебе, о госпожа, охраняемая и драгоценность скрываемая. Да утвердит Аллах навеки устои твоего счастья и да воздвигнет опоры твоей славы". И женщина ответила: "И тебе от меня мир, привет и уважение, о Абдаллах ибн Фадиль. Приют, уют и простор тебе, о мой любимая, и прохлада моего глаза". "О госпожа, спросил я, откуда ты узнала мое имя? Кто ты сама такая, и что такое с жителями этого города, что они сделались камнями? Я хочу, чтобы ты рассказала мне истину об этом деле. Я дивлюсь на этот город и на его жителей и на то, что в нем не найти человека, кроме тебя. Ради Аллаха, расскажи мне об этом". И девушка сказала: "Садись, о Абдаллах. И если захочет Аллах Великий, я расскажу тебе и сообщу истину об этом деле, и истину о деле этого города и его жителей подробно. Нет мощщей силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого". И я сел рядом с девушкой, и она сказала: "Знай, о Абдаллах, помилуй тебя Аллах, что я дочь царя этого города, и мой родитель это тот, кого ты видел сидящим в диване на высоком престоле. А те, кто вокруг него, вельможи его правления и знатные люди его царства. Мой отец обладал великой мощью и повелевал тысячи и тысячи и сотни тысяч и двадцатью тысячами воинов, а число эмиров его правления двадцать четыре тысячи, И все это судьи и обладатели должностей. Под властью моего отца было тысячи городов, кроме селений, поместей, крепостей, укреплений и деревень. И число эмиров арабов подвластных ему тысячи эмиров, а каждый эмир повелевает двадцатью тысячами витязей. У него сокровища, богатства, металлы и драгоценные камни, каких не видел глаз и не слышала уха. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.